Недовольствуясь этим показанием, Вильямс дернул за сонетку и громко позвонил. Вошла Мариетта. «Сколько времени вы служите у меня?» — спросил баронет. «Я прослужила пять лет при графине де Кергатс, матушке графа, и по смерти графини перешла в служение к графу», — проговорила Мариетта заранее заученный урок. Жанна теряла сознание и бессмысленно смотрела на никогда невиданного ею прежде человека, явившегося под именем того, кого она боготворила и обожала. Вильямс взглядом велел выйти в вишне и мрете. Потом, опускаясь на одно колено перед Жанной, сказал почтительным и взволнованным голосом, «Удостоите ли вы выслушать меня, сударыня?» Жанна все еще в немом ужасе смотрела на незнакомца. Он усадил ее, а сам встал перед нею. Выслушайте меня. Выслушайте объяснение всего того, что вам кажется странным. Она молчала, и он продолжал. Я действительно граф Арманда де Киргац. Обладая огромным богатством, я еще в молодости задавал себе вопрос. Какое употребление сделать из моего состояния? Расстратить ли его глупо, как делают многие богатые юноши, или сдерживать благоразумно и благородно только доходы и делать по возможности добро? Вдохновленный Богом и памятью моей святой матери, я остановился на последнем. Шесть лет я шел этим путем и до сих пор довольствовался тем счастьем, которое я находил в возможности облегчать несчастных. Однажды я увидел вас, И Жанна сделала удивленное, недоверчивое движение. — О, я знаю, что вы мне скажете. Я знаю, что вы спросите меня, где мог я вас видеть, тогда как вы меня никогда не видели. Итак, слушайте, я узнал однажды, что вам готовят бесчестную западню. Я вас не знал, но знал о ваших несчастьях, о вашей красоте, о ваших добродетелях и о вашем одиночестве. Я хотел увидеть вас, увидел украдкой и полюбил. Последнее слово баронет произнес тихим и нежным голосом, краснее, как влюбленный, застенчивый юноша. Недоверие и боязнь Жанны стали рассеиваться в присутствии такого молодого, прекрасного и изящного человека, говорившего с ней вежливо и благородно. Однако, сударь, — произнесла она дрожащим голосом, — а какой-то угрожавшей мне опасности, говорите вы, о какой бесчестный западне. Однажды вы отправились в Бельвиль в обществе Вишни, ее жениха и матери последнего, не так ли? — Да, — отвечала она. — Там появились два человека, которые старались завязать ссору с Леоном Роланом. — Да, — подтвердила Жанна. Потом подоспел третий, заступившийся за Ролана и прогнавший двух первых. Так, сударь. Затем этот человек предложил вам руку и довел вас до дому, так ли?» Жанна кивнула утвердительно головой. «На другой день старик, военный, украшенный орденом, поселился в вашем доме рядом с вашей квартирой. Он назвал себя капитаном и выдал за друга вашего отца». Потом тот, который накануне провожал вас, пришел к нему. Он присвоил себе мое имя, мой титул, и вы поверили ему. Вильямс делал ударение на каждом слове. «Этот человек подлец», — продолжал он. он. лгал и разыгрывал гнусную комедию в Бельвилле, в Париже, у капитана и у вас». «О!» — вскричала Жанна, — «это невозможно». «А знаете ли вы, — продолжал Вильямс с выражением глубокого убеждения, — «Знаете ли вы, кто этот человек?» Он остановился. «Нет, я не в силах сказать вам это. Слушайте, однако. Случай, или, вернее, неутомимая полиция, призванная мною на служение добру, донесла мне, что вы сделали жертвой страшного и низкого заговора. «Сперва я хотел только спасти вас».